16. Гробница рубашки. Место рождения волков. Корона Марса в огне. Грузовой корабль Антей. Юпитерская рубашка. Антей мчался сквозь ночь к растущей сфере Юпитера. Позади него, в темной пропасти, которую он пересек от Урана, вспыхивали крошечные искры сражения, напоминавшие пойманную лучом света слюдяную пыль. Перед ним лежала юпитерская рубашка, мерцавшая словно отражение далекого света битвы. С давних времен Юпитер являлся местом обитания космических кланов и домом для верфий, на которых создавались космические корабли, отличавшиеся от любых других под светом Сол или за ее пределами. Древние таинства использовались при строительстве этих кораблей. Некоторые были неизвестны, даже жрецам Марса, связанным кровью кланам, позволили сохранить большую часть своей власти и многие секреты в обмен на вассальную верность Терхи. Господствовавшая на их спутниках, раса ксеносов была уничтожена в первые месяцы Великого Крестового Похода. Несмотря на освобождение, некоторые из кровников молча считали, что они обменяли нечеловеческих тиранов на одного человека. Эти навязчивые сомнения не помешали верфям Юпитера стать яслями, из которых появились многие флоты Великого Крестового Похода. Сначала для войны за завоевание, а затем для войны за выживание. Рубашка представляла собой сферу микрообломков, окружавшую верфи и мануфактории Юпитера. Она простиралась вглубь космоса во всех направлениях. Там рождались новые корабли, переоборудованные или разорванные на части в лабиринтах экваториальных судоразделочных заводов. На краю гравитации огромной планеты жила низшая каста разборщиков, которые собирали металлический мусор во тьме внутреннего системного залива. На полях Отмели в городах-станциях высшие кланы правили связанным с ними кровью, браками и клятвой населением. Говорили, что во всех них был космос, холод в их крови, который не сумел изгнать свет имперской истины. Теперь, когда враги нового империума пришли, рожденные в космосе Юпитера бросились во тьму защищать свой дом. Среди орудийных шлюпов и бригантин юпитерских кланов двигались корабли флота третьей сферы. Это были военные корабли имперской армии и 7 и 9 легионов. Все были готовы к бою. Сигналы поступили от урана и терры. Они знали, что к ним приближается флот, разбивший оборону Элизийских врат. Они знали, что по эту сторону Луны Юпитер и контролируемая им сфера являлись величайшей силой, с которой захватчики должны были справиться. Ни один, надеявшийся взять Терру, командующий не мог оставить космическую мощь Юпитера за спиной. На мостике, мчавшегося к Юпитеру Антея, Мерсади Олитон не видела ни того, что ждало их, ни того, что лежало позади. На консолях замигали красные лампочки. Свет отражался от крови и масла, вытекавших из лежавшей у ее ногтях на жрице, 32-бета умирала. «Этот корабль все еще там?» – спросила она. Корабль, с которого запустили абордажную группу, ч 32-бета кивнула. Новая темная жидкость вытекла из-под мантии технопровидицы. Позади Мерсади рулевую платформу заполняла растущая толпа беженцев и стрёмов. Они... они пытались установить Vox контакт с абордажной группой, но... Голос Чи-32-беты прервался взрывом статики, и лампочки на консолях замигали. «Но не было... не было никакого ответа!» «Они мертвы», — сказал Мерсаде. «Как?» «Неважно. Вы можете управлять кораблем?» Чи-32-бета задрожала, и через секунду лампочки снова замигали. «Не... не могу управлять! Он ранен! Он движется верно!» «Экипаж! У нас есть экипаж!» — сказала Мерсаде и оглянулась на оборванные фигуры на платформе. Некоторые двигались между консолями. На части оборудования осталась кровь, хотя тела погибших унесли и предпринимались безуспешные попытки очистить пятна и следы ожогов с палубы и штурвала. Большинство беженцев смотрели на нее и техножрицу. Ужас и неуверенность смешались в их глазах. Она посмотрела на Гейда. Бывший портовый лоцман изучал экраны и рычаги рядом с главными системами управления штурвалом. Гейт! позвала она, обращаясь к нему по имени и вкладывая в свои слова каждую частичку уверенности, которой она не чувствовала. Он оглянулся на нее. «Расставь всех по постам! Выполняй!» Гейд кивнул и отвернулся. Она услышала, как он начал отдавать распоряжение. «Во!» Начала Чи-32 бета. «Военный корабль! Я пыталась вмешаться так, чтобы враг не понял!» Технопровидица закашилась. Половина ее слов была на бинарном коде. «Двигатели?» Спросила Мерсади, «Они работают?» «Да, но если мы изменим курс, они поймут. Оружие! У них есть оружие!» От этих слов у Мерсаде кровь застыла в венах. Они могли просто превратить Антей в пыль. Они могут сделать это в любой момент. Но они пришли убедиться, что она мертва. Именно это сдерживало их сейчас. Необходимость удостовериться, что ее больше нет. Где-то там глаза смотрели на экраны ауспика и сенсоров. Приказы на убийство застыли на языках. «Вы его видите?» Спросила она. «Датчики корабля видят этого врага?» «Призрак на краю зрения!» Прошептала Чи-32 Бетта. «И еще другие тоже далеко и приближаются. Я я знаю, что кто они!» «Сколько осталось до Юпитера?» «Мы приближаемся к рубашке. Я чувствую сенсоры, которые всматриваются вглубь пустоты. Они не предложат убежище. Они убьют нас. Мерсади остановилась. Она слышала крики толпившихся на командной палубе людей. Мы должны долететь до Юпитера. Мы можем их обогнать? Это системное грузовое судно третьего класса. а они, они скорее всего превосходят нас и по скорости и по развиваемой мощности. «Есть ли альтернатива?» — спросила она, ч 32-бета ответила не сразу. «Нет», — сказала она, — «тогда нам остается только быстро бежать и надеяться», — сказала Мерсаде, — «держитесь и приготовьтесь». Технопровидица закашлялась, что можно было принять за согласие. «Я сомневаюсь, что мы выживем. «Но есть вероятность, что у нас получится!» Начала Чи-32-бета. «Вы... вы заключенная, не так ли?» Мерсади кивнула. «Да, так и есть». Технопровидица некоторое время молчала. «Спасибо!» Мерсаде моргнула, не зная, что ответить. Она встала. «Скажете мне спасибо!» Если мы выживем. Луна. Торпедная волна обрушилась на острие атакующего флота. Оборонительные турели открыли огонь. Лазерные разряды и снаряды пронзали боеголовки. Расцветали взрывы, когда торпеды детонировали. Многоцветные сферы расширялись и лопались в пене огня. Снаряды выпускались с пусковых платформ и дозорных флотов Луны в скоординированном огневом вале, который продолжался 21 минуту. Он ударил в корпуса авангардных кораблей Абаддона. Армада не обладала преимуществом неожиданности. Преследовавшие ее на всем пути вниз соколиные флоты белых шрамов сообщали о ее продвижении. Лунная оборона была готова открыть огонь. Старый серо-серебряный лик, смотревший на осенний урожай и зимний снег, срывался под шрамами и наростами десятков тысяч лет человеческой оккупации. Луну окружало кольцо, огромный обод из камня и металла со множеством доков и орудийных бастионов. Древние генераторы полей и гравитационные стабилизаторы крепко и надежно удерживали его. В тени кольца лежал контур, вырезанная в поверхности спутника впадина, словно выдолбленная долотом бога. Башни и купола усеивали его поверхность. После умиротворения Луны здесь располагались крепости безмолвного сестринства и династий флота. Некогда Луна была местом рождения легионов. Генетические ткачи Селинара взяли возникший в лабораториях императора гений и породили армии Великого Крестового Похода. Миллионы юношей входили в залы творения, сотни тысяч стали воинами новой эпохи, космическими десантниками. Однако это время закончилось, когда Крестовый Поход шагнул далеко за пределы Света Сол. Генетические ткачи и их хранители пришли в упадок, стали ненужными и лишились власти. Луна приняла на себя новую роль базы флота и сил надзиравших за Террой. Здесь безмолвное сестринство разместило свою крепость, ветви ассасинов свои учебные храмы, а странствующие рыцари и избранные Малкадора свою безымянную оперативную базу. Но истинная сила Луны заключалась в оборонительных сооружениях, которые по спирали выступали из кольца в перекрывающихся дугах. Ее орудия могли отслеживать все, что двигалось к орбите Терры. До войны она обладала огневой мощью, способной справиться с любым вторжением, сумевшим добраться до тронного мира. За пять лет Рогалдорн многократно усилил эту мощь. Здесь, среди оборонительных сооружений двигались корабли юпитерских флотов, имперских кулаков, кровавых ангелов, сатурнийских флотилий и стальных ветвей Нептуна. По другую сторону Терры располагалась фаланга, оставаясь на орбите над планетой подобно золотой тени серебряной луны. Стая кораблей поменьше сгрудилась вокруг огромной крепости, мерцая, словно попавшие под солнечный луч монеты. Абаддон знал, что его ждет. Предоставленные Хорусу двадцатым легионом данные многое ему рассказали, а далекий оптический анализ снабдил остальным. С ним была армада лучших кораблей Хоруса, укомплектованных экипажами и величайшими войнами 16 легиона. Но все равно, этого было недостаточно, чтобы прорваться мимо Луны и захватить небеса Терры. Даже не близко, требовались силы во много раз больше, чем те, что спускались под орудия Луны. Эта атака глубоко внутри круга Солнечной системы была копьем, которым ударили в горный утес. Если оно попадет в цель, то разрушится. Это была смертельная миссия, которая могла принести славу только таким жаждущим мучениям фанатикам, как Лаяк. И все же он был здесь, слушая дрожь военной клятвы, пока она погружалась в огонь. «Ты доверяешь мне?» «Сын мой!» — спросил Хорус, отдавая Абаддону приказ об атаке. «Разумеется, Сир!» — ответил он и склонил голову. Даже ему было трудно стоять в присутствии отца. Свет превращался в тень вокруг магистра войны, и голоса шептали в тишине. «Ты самый истинный мой сын, Абаддон, больше похожий на меня, чем кто-то другой!» Я никогда не знал поражения, не познаю его и сейчас. Хурус коснулся плеча Абаддона. Ты понимаешь, как нанести этот удар. Я знаю, ты знаешь, что мне нужно и почему. Одному тебе я могу доверить это. И ты не подведешь меня, сын мой. Огонь поглотил авангард армады. Погиб корабль, затем еще один и еще Торпеды пробивали броню и взрывались. Металлические корпуса превратились в шрапнель. Черный вакуум сменился ярким пламенем. Абаддон наблюдал и слушал клятвы братьев по Легиону. Их последние сообщения приходили несколько секунд спустя после света их смерти. «Мученчество», – произнес Лайк со своего места на командном возвышении мостика. Абадон не отвел взгляда от моря огня и лежавшей за ним луны. Он моргнул. Он задыхался. Амниотическая жидкость стекла изо рта, и он боролся за воздух. Мир вокруг был черным. Его вырвало, и он почувствовал привкус железа на языке. «Хочешь, чтобы это закончилось?» – раздался голос. Он перекатывался и отзывался эхом, отражаясь от голого камня. Абаддон замер. Голос не принадлежал одной из генетических ведьм. Он был настолько силен, что по спине побежали мурашки. Абадон находился в черных пещерах несколько недель. Возможно, месяцев. Он пытался сохранить ощущение времени, но оно ускользало от него, пока он истекал кровью, рос и чувствовал, как трудятся над его плотью руки скальпели и игольчатые пилы. И между работой плоти он парил в море изображений и голосов, пока гипнотические устройства наводняли его разум знаний. Когда он спал, то находился в лишенном света бассейне, утопая в насыщенных кислородом амниотических жидкостях. В то время как тело исцелялось и принимало изменения. Каждый раз, когда он просыпался, серые и серебряные слуги селенара вытаскивали его из воды. Сейчас он впервые проснулся в кромешной тьме. «Кто вы?» Сумел выдавить он, пока дрожь сотрясала его тело. Теплая жидкость показалась скорее холодной, а не теплой. Ее блеск напоминал лед на его коже. «Ты убил своего отца!» – произнес голос. «Или так мне сказали!» Абадон оставался неподвижным, пытаясь понять смысл этого разговора. «Убил!» – сказал он, И услышал, как слова эхом отдаются во тьме. «Ты стыдишься этого?» «Нет», — ответил Абаддон. «Его нельзя было назвать мужчиной. Он был королем. Корона ничего не значит». В темноте раздался смех, теплый и насыщенный. «А что что-то значит, сын Хтонии?» — спросил голос. «Истина». — Абсолютно верно, — сказал голос. Наступила тишина, в которой он слышал свое замедленное дыхание и мягкую пульсацию воды вокруг себя. — Кто вы? — снова спросил Абадон. Я тот, кто пришел принести тебе просвещение. Леск шестеренок, шипение поршни, а затем свет. Ярчайший свет хлынул на него и поглотил зрение. Он попытался закрыть глаза, но они уже разбавляли блеск, уменьшив его до сияния, которое только освещало, но не слепило. Он повернул голову. Амниотический бассейн был круглым и располагался на полу из идеально гладкого черного камня. Сводчатый потолок представлял собой купол из такого же материала. В его центре открылся круглый люк и сверху проник луч света. Первичный звездный свет. Раздался шепот новых гипнотически имплантированных знаний на периферии его разума. Это был свет солнца, проходивший сквозь шахту на поверхности Луны. Он почувствовал, как радиация стала покалывать кожу. Рядом с бассейном стояла только одна фигура. Гигантская фигура в черной тунике. Голова была лысой. Черты лица широкими и твердыми, но именно глаза приковали внимание Абаддона. Темные и немигающие «Вы лорд Хорус Луперкаль», – произнес Абаддон. Хорус кивнул, не отводя взгляда. «А ты сын Хтони, о котором я так много слышал? Нас тысячи и тысячи. Я всего лишь один». Курус усмехнулся и пожал плечами. Ты будешь одним из последних, кто переродился здесь. Наши войны будут коваться там, среди звезд, которые мы покоряем. Десятилетиями мы выходили из этих бассейнов в новую жизнь. Скоро это закончится. Мы обретем имя и память. Лунные волки. Вот наше братство. Волки, сотворенные на луне и поднявшиеся из оночек ночи к просвещению. Примарх протянул об аддону открытую ладонь. На ней сверкнула зеркальная монета. Мои сыновья не склонны к преувеличениям. А Сиян говорит, что из всего последнего поколения я должен быть здесь, чтобы приветствовать тебя в нашем братстве. Абаддон посмотрел на руку существа, сила которого теперь текла в его собственных венах. «Милорд!» – произнес он и почувствовал истину всех своих предыдущих решений. Всего, что он сжег и оставил позади. «Встань, Абаддон!» – сказал Хорус. «Почему это похоже на смерть?» «Потому что это она и есть!» Потому что когда ты возьмешь меня за руку, ты перестанешь быть сыном Хтони или наследником мертвого короля. Я стану лунным волком, да, сказал Хорус. Станешь. И потом, из места, которое он забыл, пришло другое слово, ощущавшееся чем-то сродник клятвы. Отец произнес Авадон. Хорус кивнул. «Ты станешь служить мне, ободдон? Спросил Хорус. «Стану!» Ответил он и взял монету из рук Хоруса. Веки ободдона открылись. Военная баржа мчалась в огонь. Обломки авангарда, кружась, проносились мимо. Искореженные куски металла вращались. Некоторые врезались в щиты и взрывались. Следом за ней спускалась основная часть армады. Мученичество. Еще одно слово для самоубийства. Для бойни во имя пустых идеалов. «Вспомогательные копья, заходите на цели», – произнес Абаддон. Группы по 100 кораблей стали откалываться от масс армады, сохраняя построение в форме клинков. Они разошлись и начали выпускать торпеды и эскадрильи бомбардировщиков. Оборонительные батареи кольца Луны и защитные системы вели огонь с координированными залпами. Первый из боеприпасов атакующих взорвался в пустоте. Корабли вспомогательных копий наступали, пытаясь вклиниться в флот защитников. Они выпустили второй залп. Абордажные торпеды вылетели из пусковых труб. Вокруг них выстроились облака эскадрилей сопровождения. Защитники оценили маневр и открыли огонь из макропушек. Пространство на пути волн абордажных торпед закипело от взрыва. Сигналы тревоги заполнили внутренние помещения торпед и бомбардировщиков, когда они погрузились в пламя. Осколки рассекали листы брони. Торпеда разрывала пополам. В огонь и ночь падали фигуры в доспехах цвета морской волны. Основная часть армады по-прежнему держалась рядом с военной клятвой, двигаясь колонной из тысячи кораблей. Корабли защитников рассредоточились перед ними в форме выгнутого диска. Огонь прорезал фланги армады. Щиты вспыхнули, и сияние орудий осветило убывавший серп луны в ночном небе Терры. Боевая баржа «Крепость Вечности». Высокая орбита Марса. Стражи Марса несколько дней наблюдали, как свет нападавших в небесах становится ярче. Сначала пришло сообщение от Соколиных флотов, которые кружили выше и ниже диска Солнечной системы. Взгляды флота четвертой сферы обратились в бездну над ними. Окулярные и сенсорные системы всматривались во тьму, отсеивая звездный свет и танец астероидов в поисках признаков врагов. Первый свет двигателей замерцал в темноте новыми звездами, вспыхнувшими рядом с теми, что образовывали очертания героев и чудовищ в далекие эпохи. На поверхности планеты внизу воцарилась тишина и неподвижность опустилась на красные равнины. Больше половины десятилетия ракеты и лучи энергии пронзали тонкую атмосферу, когда последователи новых механикум Кельбурхала обстреливали блокирующий флот. Марс покрывался вспышками взрывов и облаками пыли, когда фракции на поверхность рвали друг друга на части. Теперь же тишина и неподвижность распространились по его поверхности, словно планета войны задержала дыхание. На орбите Марса перестраивался флот четвертой сферы. Это был самый большой из четырех защитных флотов в Солнечной системе. Он состоял из множества кораблей-мониторов Солнечной Ауксилии и юпитерских космических кланов, которые усиливали огромные орбитальные, штормовые и бомбардировочные корабли имперских кулаков. усеянные орудиями громадина кренка «Инвита», располагалась рядом с абсолютным клинком, кулаком правосудия, хранителем истины и погибелью тирана. Вспомогательные флоты, канонерок, эсминцев и ланскрейсеров кружили вокруг самых крупных кораблей. Годами они сражались и удерживали врага на поверхности Красной планеты. Теперь они разрушали этот кордон. На боевой барже, крепость вечности, лорд Кастелян Камбодия ждал. Он отозвал все подразделения с поверхности Марса. Набеговые экспедиции были возвращены. Разведывательные роты сняли боевое снаряжение и взялись за оружие для космической войны. Лекс-механики и магасы-ординаторы пристреливали орудие. Минные заградители осматривали пространство, через которое должен был двигаться враг. Поступали слабые и прерывистые сигналы от соколиных флотов белых шрамов, которые отслеживали приближавшихся к планете врагов. Камба слушал потрескивавшие и неразборчивые слова в одиночестве своих оружейных покоев. Кроме звуков сигналов, он ждал в тишине. Это был его путь. Путь, родивший его планеты, воспитавших его людей и легиона, ставшего его жизнью. Инвит, то пылающий, то темный, был безжалостным учителем и холодным родителем для людей из камня, которые выносили тяготы и боли, непосильные для других. Он думал обо всех, кто мог оказаться на его месте, Олукси считавшимся погибшим при Фолле и сейчас находившимся за половину галактики отсюда. Сигизмунди нам наблюдать за краем ночи с мечом в руке. Халбракте, Ранне, все они были его братьями, все они были воинами, которых другая эпоха сделала бы мастерами войны. Впрочем, Рогалдорн объяснил, почему возложил на него командование четвертой сферы. «Характер», – сказал Рогалдорн, и Камбадияс думал, что понял своего повелителя. За годы конфликта, вокруг и на Красной планете бесконечной войны на истощение тысяч порезов, Пускающих кровь по капле, он почувствовал, что его спокойствие и терпение стали основой командования. Его характер позволил ему вытерпеть эти испытания и каждый день обновленным продолжать конфликт. Он думал, что Дорн говорил об этом. Он думал, что понял своего повелителя. Это было не так. Характер... Каменная душа инвита и воля смотреть вверх на падающие с неба звезды и не моргать. Настал момент, который испытает его характер, момент, когда падали сами небеса. Огни спускавшегося флота становились все ярче. Показания ауспиков и отчеты соколиных флотов начали строить картину того, что представляла собой каждая растущая пылинка света. Что надвигалось на них? 7000 кораблей по самым приблизительным подсчетам. Среди них не было кораблей легиона. Это были корабли-механику, каждый из которых являлся реликвией и выражением силы и знаний своего хозяина. Все они были последователями нового пути культа машины. Каким-то образом, эта новая вера распространилась далеко за пределы Марса и Солнечной системы. Она заразила миры кузней и технохрамы и переделала принявших ее во что-то новое и ужасное. Созданное ими не было тайнами или чудесами. Оно было мерзостью ломавшие реальность машины и существа, которые не были ни плотью, ни машиной, ни даже живыми. Все эти твари стали детищем их ремесла. Время и простая сентиментальность дали им имя, которое следовало за ними по звездам и цеплялось за тень их прохождения. Они называли себя темными механикум, и теперь они вернулись, претендуя на место для своей империи. Первый выстрел остался за ними. Его произвели из-за пределов досягаемости оружия Камбо Луч холодного света шириной в 100 метров пронзил тьму. Корабли на его пути пытались уклониться, но луч дернулся и свернул в темноте, подобно змее. Он врезался в крейсер «Первая истина». Энергия потекла по пустотным щитам и корпусу словно вода по камню. У экипажа было несколько секунд, чтобы увидеть, как резко подпрыгнули показания их систем. Затем поток энергии хлынул сквозь пустотные щиты в корпус корабля. Каждая система и машина отключились, свет погас. Двигатели остановились. Наступил момент тишины, наполненный дыханием экипажа. Затем каждая машина первой истины закричала. Кагитаторы расплавились, регуляторы мощности взорвались, вокс-процессоры завыли статикой. Корабль начал разваливаться на части, детали рассеивались, когда гравитационные генераторы изменили полярность. Слои металла и камня отслаивались до тех пор, пока реакторы не стали вращаться, выбрасывая дуги энергии. Обнаженное сердце все еще билось в открытой груди, затем они перезагрузились и волна ослепительного света вырвалась из пробитого корпуса. Луч понесся сквозь пустоту в поисках новой жертвы, пока корабли активировали все маневровые двигатели, чтобы убраться с его пути. Флот четвертой сферы начал выпускать торпеды и стрелять с максимальной дальности по приближавшимся темным механику. Орудия всех кораблей заговорили и пространство между двумя флотами объяло пламя. Ракеты и лучи энергии устремились с Марса в сторону кораблей на низкой орбите. Тонкая атмосфера планеты замерцала и задрожала. Построенные в кузницах падших магасов создания поднимались из пещер под поверхностью Красной планеты. Они представляли собой твари из лихорадочных снов измученных машин. Крылья с бронзовыми перьями распрямились из-под корпусов из стального черного стекла. Хвосты и шеи разматывались от фюзеляжей и многоцветное пламя с оревом вырывалось из двигателей. Наблюдавшие за планетой корабли четвертой сферы встретили их потоками снарядов, которые взрывались на низкой орбите. Волны неуправляемой энергии и осколки разрывали машины на куски и отправляли назад в красную пыль. Некоторые переделывали себя во время падения. Окутанный пламенем металл соединялся, обломки соединялись в новые формы и возвращались в небо. Окутавшая ожидавшего сражения Камбодеса, тишина давно исчезла. Каждый корабль и чистота вторили сотрясающему реву войны. Он слышал все в этом потопе звука. Разносившиеся по отказывающим вокс-каналам крики. Отданные на последнем дыхании приказы. Металлический вой поднимавшихся в воздух зверей машин. Теперь среди кораблей взрывались снаряды и боеприпасы. скраб просачивался в частоты связи и распространялся по системам сенсоров. Камбадия слушал. Затем оборвал связь и обратился к воинам, которые следовали за ним половину десятилетия войны. «Сломаем их!» Произнес он негромким, но взвешенным голосом, в котором обещание звучало не меньше, чем приказа. Хаос распространился по боевой линии защитников. Волна торпед, выпущенная четырьмя кораблями-мониторами, взорвалась сразу же, как только покинула пусковые трубы, разорвав корабли на части. Авианесущий макрокорабль «Дедал» открыл вакууму две трети своих палуб, когда скрабкот нахлынул в его кагитаторы. Эскадрильи исчезли в сферах холодного света. Но корабли Камбо много раз сталкивались и сражались с силами ложных техножрецов. Они услышали слова своего командующего и без промедления направились навстречу врагам. 17. Видимая безопасность. Оккультный резонанс. Старые друзья. Грузовой корабль «Антей», юпитерская рубашка. Мерсади на мгновение задержало дыхание и закрыло глаза, позволив звуку отступить. Во рту чувствовался резкий привкус пепла и крови. Кровь на спутанном мехе. Зубы. Дух мщения. Малагарст посмотрел на нее. «Локен, здесь гражданские лица!» Она выдохнула и открыла глаза. На нее смотрели испуганные лица. На пультах управления мигали лампочки. Руки дрожали на рычагах и циферблатах. В своей нише чи 32 бета тряслась в плотном коконе кабелей. Кровь перестала идти, но техножрица свернулась в плотный шар. Остальной экипаж стоял и ждал. Это были служащие доков пилот шаттла, крепостной адепт-ремонтник и диспетчеры. Она понятия не имела, хватит ли их знаний на то, чтобы управлять кораблем в космосе хотя бы короткое время. Она понятия не имела, развалятся ли они на части или нет, когда упадет следующий фрагмент будущего. Она понятия не имела, упадет ли она вместе с ними. Она подумала о сотнях людей которые все еще оставались в корабельных трюмах, и нуни и море в их каюте. — Начали, — сказала она. Стоявший у штурвала крупный пилот по имени Гейт кивнул и напрягся, собираясь опустить бронзовый рычаг. Его кожа была бледной, как лед. — Мощность реактора достигла пика, — произнесла Чи-32-бетта. Гейт опустил рычаг на панели штурвала, на мостике вспыхнули лампы. Палуба накренилась, когда реактор швырнул свое набухшее сердце в пустоту, и корабль устремился вперед. Наблюдавший со стороны кормы за Антеем, корабль охотников без колебаний открыл огонь. Лазерные лучи пронзили темноту. Антей начал заваливаться на борт и двигаться по спирали, пока руки на штурвале пытались восстановить управление. Крики и переполох заполнили мостик. Машины вопили, некоторые люди у приборных панелей застыли от ужаса, пока другие кричали. Их глаза расширились от вида, как вспыхивали все новые и новые ряды красных предупреждений. Гейт уставился на панель штурвала с открытым ртом, напоминая выброшенную на берег рыбу. Крики людей перекрыли визг машин. Этот хаос спас корабль. Когда охотник выстрелил снова, дикий курс корабля отвел его от выстрелов, которые должны были разрезать корпус на части. Но охотник набирал скорость. Это был небольшой корабль. Даже меньше, чем антей, кленовидный блок металла чуть больше 200 метров в длину, половину состоявший из двигателей, но он был быстрым. Антей неуклюже мчался вперед. Перед ним маячило сверкающее море юпитерской рубашки. Охотник снова выстрелил и на этот раз попал в киль грузового судна. Металлические и керамитовые пластины обшивки сгорели. Газ и тюремная жидкость выплюснулись в вакуум. Какофония паники на мостике Антея смешалась с воем сирен. Чи-32-бета вздрогнула в коконе кабелей, когда переборки изолировали поврежденную часть корабля. Охотник прекратил стрелять и стал стремительно приближаться. «Мы — корабль!» — выдохнула Чи-32-бета. Искры окутали технопровидицу. В воздухе запахло горелой проводкой и запекшейся плотью. Он не может больше лететь, его сердце и дух в огне! — Мы должны лететь или умрем, — сказала Мерсади. Техножрица вздрогнула, ее руки и ноги забились в конвульсиях. Дуги энергии вырвались из консолей, Гейт затрясся у штурвала, не способный отпустить приборную панель. В пустоте охотник приближался. Теперь он был достаточно близко, чтобы его прицельные системы смогли удержать захват вне зависимости от действий добычи. Он заряжал орудие. Энергия накапливалась в батареях турболазеров. Антей едва ли не кувыркался. Микрообломки барабанили по его корпусу. Кусок камня врезался в охотника и оставил кратер в его броне. Внешнее облако орбитального мусора Юпитера стало окружать оба корабля подобно дождю. Охотник сохранял курс. Системы прицеливания зафиксировали положение для стрельбы. Орудийные турели повернулись. Он преследовал эту добычу с первых часов после гибели корабля тюрьмы у Урана. Он отследил ее сквозь огонь битвы и темные заливы между внешними планетами. Все эти дни он сохранял молчание. Почти каждую систему отключили, чтобы он стал темным и холодным и не обращал внимания ни на что, кроме своей добычи. Когда он приблизился для финального убийства, он связался сквозь тьму с кораблями и станциями Юпитера. Он знал, что первый из предателей недалеко позади и что защитники Юпитера. Не станут рисковать и ждать, окажутся ли пришедшие из пустоты корабли друзьями или врагами. Коды доступа вылетели и заставили замолчать оружие, которое повернулись, чтобы поприветствовать их. Он закончит убийство, а потом проскользнет мимо Юпитера, исполнив свой долг. Он приблизился на последние несколько тысяч километров, двигаясь по спирали с Антеем. От них отскакивали все более крупные куски дрейфующего мусора. Голыбы камня и старые обломки погибших кораблей превращались в пыль на носовых щитах охотника. На мостике Антея было слышно, как корпус звенел от ударов. Люди плакали. Гейт навалился на рычаги приборной панели. Его руки обуглились и почернели от электрического разряда. Но каким-то образом он все еще дышал и сохранял курс. «Держитесь!» – услышала она голос ясный и сильный. Ей понадобилась секунда, чтобы понять, что это сказала она. «Сохраняйте веру!» Охотник скользнул на последнюю огневую позицию. Огни Юпитерской рубашки теперь сияли ярче звезд. Он активировал орудие в положении для стрельбы. Двигатели Антея чихнули. Охотник выпустил казнящий выстрел. Из темноты появился эсминец и вырвал охотника из ночи с залпом макропушек. Кольца плазмы разорвали корпус изнутри, разметав плавящиеся куски его трупа. Эсминец пронесся сквозь обломки своего убийства. Крики и какофония звуков изливались из него по каждой вокс и сигнальной чистоте. Когда-то это был корабль войны и завоеваний, но годы предательства лишили его этой божественности. Он пришел в Солнечную систему в ответ на обещание мертвечины и полетел впереди кораблей Железных Воинов, когда они покинули орбиты Урана. Голод. Каприз и воля, создавшие его силы, влекли его все сильнее и сильнее по направлению к Юпитеру. Ярко-розовые, кислотно-зеленые, бирюзовые, оранжевые, фиолетовые и ядовито-желтые пятна кружились и сталкивались по всему его корпусу. Символы, выгравированные когтями тварей, которые жили в ночных кошмарах, кишели по всей его длине. Маслянистая пыль слетала с его поверхности, словно пыльца с летнего цветка. Экипаж исчез, их плоть и кости вплелись в ткань корабля, но их голоса продолжали жить, они пели и кричали в ночь, пока корабль охотился. Он задрожал, когда пламя убийства обволокло его корпус. Его вой превратился в восторженный визг. На мостике Антея из каждого громкоговорителя раздались крики и вопли. Фюзеляж задрожал под высокими нотами, подобно стеклу. В трюмах и на мостике люди попадали на палубу. Кровь текла из их ушей, а рты наполнились привкусом роз, меда и пепла. Звуки снова и снова отражались эхом. Мерсаде почувствовала, как они пронзили ее насквозь, как коснулись края того, что она пыталась вспомнить, но очень хотела забыть. «Что это?» – спросила она. «Ничего!» – произнес глубокий голос за спиной, и она отвернулась от малагарста, увидев еще одну пару глаз, смотревших на нее сверху вниз, и улыбку, в которой не было ни капли доброты. «Совсем ничего!» Затем раздался голос из ее сна про киллер, сильный и решительный. «Ты должна попасть к нему! Ты должна рассказать ему, пока не стало слишком поздно! Запомни, запомни, что ты видела!» И круги символов поднялись перед Мерсаде, больше не каменные и металлические, а горящие в воздухе. Его и разноцветного эсминца, что вырвался из пламени и поворачивал к Антею, стал ревом орудий в ее памяти и пронзительным звуком грядущего шторма, во сне из которого она не могла проснуться. И затем он исчез. Многоцветный корабль развернулся, пронесся мимо Антея и нырнул обратно в тьму. Топли в горлах Вокс рогов стихли, оставив людей на мостике Антея, трясущимися и плачущими, но живыми. «Что?» Выдохнул Гейт. Мужчина стоял на руках и коленях, дрожа, как побитая собака. «Что случилось?» Мерсади оглянулась на Гейда. На приборной панели светились мигающие сигналы тревоги. Которые казались даже приятными на фоне только что прошедших звуков. «Не знаю», — ответила она. «Просто доставьте нас в доки Юпитера». Чи-32 Бета неожиданно подняла голову. «Мы под прицелом», — выдохнула технопровидица. «Но как?» — спросила она. «Защитные платформы, корабли, другие суда». «Я не могу их опознать!» Мерсади почувствовала, как холодное осознание просочилось сквозь пространство, оставленное коротким трепетом надежды, что они доберутся до безопасного места. Не доберутся, они погибнут у края выживания. «Нас вызывают!» – прогудела техножрица. Вокс громкоговорители издали искаженный хрип, а затем из них донесся подернутый статикой голос. «Грузовое судно «Антей»! Подтвердите наличие на борту летописца «Мерсади Олитом. Повторяю, подтвердите наличие на борту летописца «Мерсади Олитом. Лица повернулись к ней. Корпус корабля все еще гудел от силы, которая толкала его сквозь облака обломков к ожидавшим орудиям защиты Юпитера. Мерсади застыла, замерла на месте, ее руки и ноги онемели. — Ответьте! — Наконец сказала она. — канал открыт! Пробормотала Чи-32 бета, динамики снова загудели. Мерсади сглотнула комок в горле. «Говорит...» Начала она, а потом слова замерли на языке. «Спустя столько времени...» «Я здесь!» Наконец сказала она. «Говорит Мерсади Олитон!» «Выключите двигатели!» Произнес тот же голос. «Мы притянем вас! Мерсади на секунду закрыла глаза и кивнула. Ей показалось, что в ее мыслях появилось изображение улыбавшейся ей киллер. «Спасибо», — сказала она. «Спасибо, старый друг». Вокс щелкнул, словно динамик на другом конце выключили на секунду, прежде чем заговорить снова. «Теперь ты в безопасности», — произнес Гарвиль Локин. комета святилище. Внутренний системный залив. Призраки объединения вели Аримана по местам своих смертей. Переход от одного воспоминания к другому происходил резко и остро, словно отсекали последнюю секунду нити жизни. Он бродил по ледяному лабиринту под антарктическими куполами, наблюдая, как женщина выпускает последние пули в приближавшуюся стену из химерической плоти и меха. Он шагал в экзоснаряжении по горевшим морям хаттусы Он смотрел на Трусанский улий. Пожары пылали у подножья горы и ползли по склонам, ярко сияя в тени, отбрасываемой ее громадой. Ветер был сильным и доносил запах огненной преисподней, которая заполнила нижние уровни горы. Конечно, это была не гора, это был город. Внизу, у его корней, глубоко под уровнем земли, находились сооружения, построенные в таком далеком прошлом, что их создатели знали Терру, еще зеленый и голубой, дремавший в безмятежности под взглядом Солнца. Ставшие его семенами города обладали находившими отклик в сознании именами, хотя их истории были забыты. Ацинк, Аполис Рианс. Теперь ему уготовили судьбу быть разорванным на части. Его кости сложат в сооружение, которое назовут дворцом, но он будет больше, чем империи юности человечества. «Ты погиб здесь», — произнес Ариман, — «при штурме Трусканского улья». Рядом с ним стояло безмолвное изображение клятвенного воина болгранских техноплемен и смотрело на него. Мужчину покрывала кровь от убивших его ран. Он кивнул Ариману. «Мне жаль», — сказал Ариман. «Я не могу остаться, но буду помнить». Окровавленный мужчина снова кивнул и отвернулся. Ариман смотрел еще секунду, слушая далекий грохот ракет, которые врезались в опорные пункты на северной стороне Улья. Громовым легионам и армиям объединения потребовался месяц, чтобы ворваться в Анак. Но когда наступил конец, он был быстрым и закончился сотнями тысяч погибших в течение одного дня. Но это нет времени. Отправленное Игнисом сообщение прорезало психометрическое видение, размазав четкость. Затянутое дымом небо над ним замерло. Изображение Улья размылось. «Времени достаточно», — ответил Ариман. «В пределах этого комплекса находится примерно 1 миллион 740 комплектов индивидуальных останков. Для извлечения из них психометрических отпечатков потребуется. Я знаю, о каких факторах идет речь. Тогда ты знаешь, что это невозможно. Знаю, ответил Ариман. Тогда зачем? Потому что это важно. Ариман выпрямился и снова посмотрел на изображение, которое извлек из псирезонансов одного из черепов облицовывавших стены комет и святилища. В конце все прах. Но то, что мы делаем, прежде чем станем прахом, важно. Вот что важно. Как скажешь. Ариман отвернулся, и изображение рухнуло в пыль, а затем сменилось реальностью помещения костей. Центральный зал кометы-святилища был запятнан кровью и сражением. Булт-снаряды сорвали черепа со стен и сбили разные бедра и позвонки с опор высокого сводчатого потолка. После завершения зачистки имперские кулаки убрали мусор. Ариман чувствовал отвращение сыновей Дорна к тому, что сделали с этим местом несущие слова. Их гнев сохранился в следах, оставленных болтами и клинками. Эти мысли и эмоции пели в бурлении прошлого, настоящего и будущего святилища. Его создали в память о погибших и жертвах, которые они принесли в жизни. Но несущие слово переделали его во что-то другое, что-то более страшное и глубокое, чем место упокоения сухих костей, воспоминаний. За десятилетия своего управления несущие слово пролили кровь в комете святилища, почитая своих новообретенных богов. Они вырезали искусные символы в ее каменной плоти и наполнили тени черной злобой. Нити варпа проникли в кости, питаясь воспоминаниями погибших. Рашептанные молитвы углубили тьму, запертую внутри кометы, пока она вращалась вокруг Солнца. Даже когда Сигизмунд и имперские кулаки пришли и убили оставшихся здесь несущих слова, их действия только подпитали океан оккультного потенциала, лежавшего прямо под кожей реальности. Смерть несущих слова стала актом мученичества на службе силам Варпа. И независимо от того, считал Ариман их веру наивной или нет, этот акт имел последствия. Комета-святилище резонировала ритуальной силой. Шепоты и вихри эмоций следовали за ней по небесам. Не имело значения, случайным или преднамеренным было сделано несущими слова. Они создали инструмент, которым могли воспользоваться более умелые руки. Ариман повернул к центру зала. Каменная сфера Салатариума парила над полом. Дуги призрачного света срывались с ее поверхности и заземлялись в потолке и полу. Размеры помещения стали меняться, пока он смотрел на сферу, и ему пришлось заставить разум оставаться в покое. Энергия накапливалась в имматериуме, обретая очертания и форму с каждой секундой. Вокруг зала в восьми точках компаса, принесенный в черных контейнерах жалкий груз, стоял на коленях на полу. 3024 смертных. Каждый из них обладал искрой связи с Варпом. Все они были извлечены из трюмов черных кораблей, за которыми охотились и которые захватили сыны Хоруса. Среди них были отпрыски планетарных правителей. Нищие, мужчины, женщины, дети, поддавшиеся порче и отчаявшиеся. Железные, бронзовые и серебряные цепи удерживали их на месте, пока молчаливые несущие слово двигались среди них, рисуя на скальпах и лицах пепельными чернилами. Некоторые начинали пускать кровавые слюни, когда знаки покрывали их кожу. Собратья Аримана из тысячи сынов стояли между рядами смертных, вдыхая в их разум спокойствие и пассивность. Свет и тень начали испаряться, затуманивая реальность. Он подумал о принесенных им в погоне за истинные жертвах, о спасении для своего отца, о вещах, которые обретали истинное значение только когда уравновешивались величайшими потребностями. Была ли эта потребность достаточной для злодеяния, которое они совершают? Он Не был уверен, но был уверен, что уже поздно делать другой выбор. Ариман выдохнул. Призрачный образ его мыслей поднялся в воздух, расправил оперенные крылья, а затем растворился, не успев взлететь. Он протянулся к разуму Менкауры в центре Салатариума. Это было похоже на крик сквозь поднимающийся шторм. «Сколько времени до соединения?» «Оно близко!» Ариман почувствовал напряжение в ответе Менкауры. «Каждый дом выравнивается. Небесные сферы поют, но не все. Кровь еще предстоит пролить. Королева небес носит корону растущего огня. Водолей выливает кровавую чашу в ночь. Но волчья монета по-прежнему сияет ясно. Колесо поворачивается. Пески бегут. В связь с разумом Менкауры хлынули образы. Ариман увидел Плутон, его поверхность и спутники соскользнули из холодной реальности в серебряные монеты в глазницах черепов. Символы на языках, на которых никогда не говорили люди, проносились сквозь темноту, увлекая внутренний глаз по спирали. Он увидел старые зодиакальные знаки из апокалиптических календарей на заре истории: Лица-близнецы, кружившие в огне змея, ключи сна, у всех напротив звезд, которые служили им глазами, танцует дым. Весь огромный механизм двигался. Его части выравнивались и резонировали друг с другом, натягиваясь все ту же и ту же. Огни битвы подпитывали его. Страх и кровь мертвых гнали его вперед. Даже отчаянные надежды и неповиновения защитников увеличивали его скорость в варпе. Он не существовал нигде, но был связан со всем, с каждым мгновением прошлого, с каждой мыслью о будущем и с каждым нерожденным поступком. Это было... Самое захватывающее и ужасное творение, которое Ариман когда-либо мог постичь. Он посмотрел дальше и увидел собравшиеся в арпе корабли, державшиеся на течениях, которые должны были разорвать их на части. Тысячи, десятки тысяч больших и малых. Вокруг них кружили демонические существа, менявшие цвет и форму. Он вернул разум и слегка покачнулся, когда реальность сменила видение. Он снова стоял в святилище. На противоположной стороне зала стоял апостол. Его везликий шлем повернулся и Ариман был уверен, что глаза заполированной бронзы внимательно наблюдают за ним. «Момент выравнивания приближается», — сказал он по Воксу. Апостол кивнул. «Как и было предначертано!» «Пока только сходятся последние элементы!» Ответил Ариман, услышав холод в своем голосе. «Верь, голдун! Не все искусство и план! Боги повелевают, чтобы все было сделано! Верь!» Ариман не ответил и отвернулся. «Начинайте выводить корабли! Начинайте вытаскивать наших братьев! Мы не должны оставаться здесь, когда наступит конец всего этого!» «А несущее слово?» — спросил Игнис. Ариман посмотрел на облаченных в багровую броню воинов, которые двигались среди скованных псайкеров. «Что-то мне подсказывает, что они не собираются становиться мучениками!» «В отличие от Минкаура, заметил Игнис. Ариман почувствовал, как мысли вернулись к слепому брату, теперь запертому в каменной сфере Солатариума. «Но это, конечно, другое дело. У него будет утешение, что память о нем важна для тебя». «Подготовьте корабли», — снова мысленно приказал Ариман после долгой паузы. «Как пожелаешь» ответил Игнис и отозвал свои мысли, оставив Аримана с голосами призраков святилища.